Ианеска исчезновение не одна ли это из тем стольких пьес чехова не просто агония общества которую я вижу в вишнёвом саде или трёх сёстрах а показанная через определённое общество судьба общества как такового и людей я назвал своей комедии анти-пьесами, комическими драмами, а драмы псевдодрамами или трагифарсами, потому что комическое, по-моему, трагично, а человеческая трагедия смехотворна. Ионеско парадоксальнейший художник, но очень логично анализирующий наш абсурдный мир. Экскурсия в Версаль Передөм со мной в автобусе оказался товарищ ИС, сопровождавший нас на гастролях. Читаю книгу на ходу. Начался наш диалог. Товарищ ИС. Интересно. Я. Ага. Кто написал? Ионеско. Хахол? Румын. Издание наше французское на русском. А у нас издаётся, наверное, Для служебного пользования, наверное. Ну прочти кусочек. Я вижу, ты много читаешь. Пожалуйста. Вот человека можно определить как животное, которое смеётся. Где нет юмора, этой свободы, этой способности взглянуть на себя со стороны, там возникает концлагерь. Нет. Это не годится. Ну, что это такое? Человек Как животное смеётся, так глупо. Я и тебе должен сказать, что наши правильно делают, что широко не издают этого румына. Не надо народу эту муровину читать. Или где нет юмора, возникает концлагерь. Это у них, может быть, и так, а у нас не так. Сразу чувствуется, что румын этот не сидел в наших лагерях. Там, брат, темой юмору больше, чем на свободе. Чистушки какие поют, обалдеть можно. Концерты сочиняют, очень смешно. Я продолжаю читать. Осознать и высмеять ужас положения это значит возвыситься над ужасным. Убийцами становятся те, кто не умеет смеяться. Творишь из вранья. Я знаю одного майора, который приводил в исполнение смертные приговоры. Шалесный мужик. Но такой хахмач, такой весёлый, приятный такой, всё улыбается. Так что вораньё, врёт румын. Ну интересно, чёрт побери. Чтай, читай. Культурно отдыхай, а? Чтай. Я не скажу ничего нового, если заявлю, что боюсь тех Что жаждет принести спасение или счастье человечеству. Когда я вижу такого родителя, я убегаю прочь, словно при виде безумного преступника, вооружённого кинжалом. Значит, что? Маркс, Энгельс и Ленин преступники? А вот ещё, слушайте. Атише оглядывается с испугом и идти в мыслях против своего времени это героизм высказывать эти мысли вслух безумие я вообще ну понимаю немножко пауза иной раз только молчок сам себя боишься ты понял всякие мысли странные в голову лезут молчок подумаешь подумаешь и лезут во сне тоже лезут быть самим собой так же трудно, как и отказаться от самого себя. Точно, точно так -то как мальчок. Пауза. Ох, как точно. Молодец, Румын. Дай мне, пожалуйста, почитать на ночь, на одну. Не боюсь, отдам. Я дал. Утром, возвращая книгу товарищ из сказал: Молоток и Анеска очень понравилось. Вот заложил: какова ваша концепция жизни и смерти? Это его кто-то спросил, а он ответил: "Я прошу дать мне 20 лет, чтобы подумать над вашим вопросом, но извините, без гарантий, что вы его получите". Я тебе честно скажу, только мальчок. Мне уж скоро 36, а толком ни хрена не понимаю в жизни, особенно после смерти Сталина. Я теперь понял, почему книгу эту не издают у нас. Ты знаешь почему? Не знаю. Не понимаю. Сам удивляюсь и возмущаюсь. А я тебе объясню. Ты ведь артист. Ну что ты можешь понять? А я в органах собаку съел. Что я знаю, ты не знаешь. что я понимаю, ты не понимаешь. Пауза. Книжка эта от работы людей будет отвлекать, заставит думать, а это плохо, если народ задумываться начнёт. Что, чего знает, до чего могут задуматься? Вестник. Когда полетим обратно, сядем рядышком. Ты мне всё интересное про Париж расскажешь? Вечером зайду, у меня Угорь копчёный есть, прибалтийский. Шнапс найдём, и наш и местный. Я греческих маслин купил, с грецкий орех каждая маслина. Она против гостиницы Арменины из СССР сосисками торгует. Я прихвачу с горчичкой. А у моего соседа Олега консервированный дальневосточный лосось есть. Замечательно, вечер дружбы народов на столе устроим. Почитать мне что-нибудь, дашь? Да, ладно, да? Ладно. С удовольствием. Новый Завет будете читать? Кто написал? Несколько человек. Детектив? Не совсем. Не засну, по-моему, самая интересная книга на земле. Давай, завтра верну. Не спить с чего-то. Не успеешь прочесть за ночь. Её надо мне для начитати думать. Я торопить с возвратом не буду. По рукам. И мальчок книгу вернул лишь, когда возвращались домой. Значит, увлёкся. При встречах с ним, а их было, естественно, до отлёта множества, он неизменно показывал мне большой палец и в силу своих лицидейских способностей изображал восторг Скапен Скапен Скапен Вечером 24 июня 1963 года первый спектакль Колопа Краса и гордость нашего театра Исторический диалог, состоявшийся накануне в исполнении одного из лучших комедийных артистов России Владимира Алексеевича Лепко и Евгения Весника. В ледогами обстоятельства диалога оба артиста, один народный АССР, другой заслуженный исполнители роли Присыпкина. В Париже два клопа должен играть один и два другой. Женя Во Франции много моих родственников и друзей. Многие не парижане, но увидеть меня в клопе хотят все. Могут приехать, а играю не я. Досадно. Как ты отнесёшься к тому, чтобы мне сыграть все 4 клопа? По-моему, это сделать просто необходимо. Я ведь недавно ввёлся в спектакль. Давно уже знаменитый во mnogom благодаря вам. Я уступаю без всяких я. Всё логично и справедливо. Мастер взволнованно обнял меня и по-отечески поцеловал в лоб. Спасибо. Я был уверен в том, что согласишься. Поэтому вот захватил, как говорят, в знак благодарности бутылочку чудесного вина, сказал он и чуть-чуть не пустил слезу. Мастер был лиричен и трогателен. Нет, нет, нет. Дорогой мой любимый старший товарищ, заберите свой гостинчик. Я должен вас одаривать, а не вы меня. Вы мне подарили два свободных вечера в Париже. Какая же тут бутылочка. Я знаю, вы не дружите с окаянным зельем. Поэтому позвольте вам вручить вот потичку вашего любимого краснодарского чая. За столиком в гостиничном номере сидели два артиста, два Прицыпкина. Один из них попивал винцо, другой крепкий чай. Все спектакли Клапа прошли с фиерическим успехом. Заслужили самые лестные отзывы и рецензии в самых разных газетах. А по окончании театральной весны главный приз за высшее Артистическое достижение был присуждён Владимиру Алексеевичу Лепко за роль Пересыпкина Гран-при. Это была награда и артисту, и театру сатиры, и вообще русскому театру. И французам за объективность. Кстати, Пол Скофилд в роли Гамлета был в тот год сильным соискателем этого приза. Я Гордился победой старшего товарища. Но развязка истории из Гран-при неожиданно оказалась трагичной. Владимир Алексеевич вскоре после гастролей скончался. По установленным же правилам, приз может быть вручён только самому лауреату. Никто из нас не знал, что Лепко поехал во Францию смертельно больным. Представив официальную медицинскую справку, так полагалось, о нормальном здоровье выданную ему его большим другом, знаменитым врачом. Как выяснилось позже, от него он знал, что лепко обречён и не хотел лишать его сказочной поездки в Париж. Знал ли сам Лепко, что он обречён? Не знал ли? Останется загадкой. Светлая память о нём живёт в моём сердце, и с годами не притупились благодарные мои чувства за его доброту, внимание и творческие уроки, полные заботы и уважения за примеры неуёмной фантазии, за умение не терять великого чувства смешного и проявления парадоксальности в любых жизненных обстоятельствах, не исключая драматических которых в судьбе большого комедийного артиста было немало. Даже тогда, когда слёзы облёскивали в глазах этого весёлого человека, он находил в себе силы подтрунивать над самим собой. И в эти мгновения его лицо выражало саму его суть и манеру существовать в этом сложном мире. Очаровательное светящаяся со добротой стеснительная улыбка и орошающие её маленькие ручеёк слезинок из грустных грустных глаз именно в эти минорные моменты Владимир Алексеевич рассказывал самые смешные истории разитное зрелище плачущий человек смешит собеседник У него были любимые присказки на одесский манер, которые он, как правило, произносил именно в эти печальные моменты. Детей: "Идите кушать яиц крутых. Бегите скоренько-скоренько, осторожней, не переломите ногов, смотрите под них". Он мог неожиданно после подобных смешных текстов зарыдатели цитировать Пушкина, Крылова, Казьму Прудкову. парадоксальность во всём первый признак истинного таланта. Лепко великий дар.